Эпилог. Шесть месяцев спустя. Купил пачку сигарет, на хрена не знаю, но кручу ее в руках уже больше двух часов. Где-то ходит злой и нервный генерал, но я даже внимания не обращаю на него. На улице, на удивление, тепло. Сентябрь вообще радует своей погодой. И день замечательный. Вечером в голове была целая куча мыслей, требующих воплощения и быстрых действий. А сейчас только ягодка. В кармане звонит мобильный. Достаю его и удивляюсь. — Привет, сын. здоровую с Денисом. — Привет, — спокойно говорит он. — Я по делу. Меня тут собираются в армию забирать. — Куда? Теряю нить разговора. Но вот слово «армия» заставляет напрячься. — В армию, — повторяет напряженно Денис. — И мне нужно, чтобы мое место в универе не сгорело, пока я буду служить. Он единственный, кто не принял беременность Яси. Нет, он не обижал ее, не грубил, но скандал у нас с ним вышел знатный. И уехал он учиться в северную столицу нашей родины, забив на все перспективы, которые мог получить здесь. Мы все поехали к нему на 1 сентября. — хрена Понятия не имею, но ягодка просто поставила перед фактом, а ей я, как оказалось, не могу отказать. Дэн вроде даже принял всю ситуацию, но звонить перестал. Поселился в общаге, а сейчас говорит, что в армию собрался. — Хорошо, — отвечаю сыну и добавляю. Ягодка рожает. — Супер! — слышу усмешку в голосе сына. — Теперь у тебя будет полноценная семья! — — Поздравляю. — Денис, что бы ты ни думал, сейчас ты не прав. — Блядь, ну почему так тяжело? — В чем? В том, что я тебе больше не нужен? Или в том, что у тебя теперь есть те, кого ты будешь воспитывать и любить? Ты не забыл случайно, что тебе уже давно не двадцать пять? И каждый его вопрос пропитан болью. — Ну так и ты не мальчик уже, — отвечаю ему. — Я хочу, чтобы ты знал. — Если бы мне сейчас предложили что-то изменить в своей жизни, я бы не стал. — Спасибо, папа, утешил, — отвечает Дэн с издевкой. — Ты поговоришь с деканом? — Поговорю, отвечаю, и звонок сразу обрывается. — Если ты тут запоришь воспитание, я тебя из того света достану. Генерал вырастает сзади, как тень. — Он слишком молод, — отвечая ему, разворачиваясь. «И это мой сын. Я сам разберусь. Вы бы лучше сами разобрались со своими проблемами, а то ходите вокруг Семеновны ни себе, ни людям». «Поучи меня еще». Злится генерал и отходит от меня. Не зная, что там происходит у генерала, но его нервное состояние, когда вспоминаешь о Людмиле Семеновне, слишком подозрительно выглядит. И ягодка нервничает. Она, оказывается, страшная ревнивица, что только сильнее заводит. Генерал спасибо должен сказать, что все тараканы его дочери залюблены и лежат в оргазменной эйфории. Мать твою, какие я слова знаю, оказывается. Подхожу к урне, сжимая пачку сигарет со всей силы, выбрасываю и вхожу в здание роддома. Ягодка не разрешила мне присутствовать в природах. Что за идиотизм? Я видел ее любой, да и на вкус знаю каждую часть ее тела. А здесь уперлась рогом, и не сдвинешь. Поднимаюсь на нужный этаж и останавливаюсь у белой двери. Все, что нужно было сдать, сделать или пройти, я выполнил заранее. Куча справок и анализов, но эта рыжая ведьмочка все равно не пустила. Сука, и не признаешься ведь никому, что жена мной руководит, как сама того хочет». Я ее еле уболтал перестать ездить на работу. Пришлось применить все весомые аргументы и доводы, но у меня вышло. Прикрываю глаза, пытаясь понять, когда я испытывал такой спектр эмоций, но не выходит. Никогда. Ни разу такого не было. Я до сих пор не могу представить себе, как в ягодке жила наша девочка. Да, генерал совсем не привержен мужской солидарности — пророчил нам дочку. «Стальнов здесь?» Из двери выглядывает улыбающаяся медсестра. «Здесь?» Поднимаюсь со скамейки, что стояла здесь у стенки. «Заходите, папаша, только сначала руки обработайте, переоденьтесь и маску не забудьте». кивая как болванчик, и иду за медсестрой. Она заводит меня в небольшую комнатушку, выдает одноразовый халат, чепчик, маску врезгает на руки антисептиком и ведет дальше по коридору. Подходим к палате, и мне открывают дверь. Белые стены, жалюзи на окнах, еще одна дверь, вероятно, в ванную, и кровать. Ягодка лежит на боку, уставшая, немного бледная, волосы собраны в хвост, а на губах улыбка. Стальнов, я сейчас подумаю, что ты не рад я отправлю тебя на все четыре стороны». Голос севший, но на удивление бодрой «Привет!» — говорю негромко, медленно заходя в палату. «Ягодка смотрит на меня, чувствую ее взгляд, но сам не могу отвести глаз от малышки. Да почему же она такая маленькая? Подхожу к ним, останавливаюсь у кровати и боюсь сделать лишнее движение. Подержишь?» — спрашивает ягодка, смотря на меня снизу вверх. — Нет, — качая головой, и сам слышу, что голос почти сел. — Ну, выбора у тебя нет, Стальнов, — улыбается ягодка и тихо приподнимается на кровати, садясь как-то криво. Еще и шипит. — Тебе больно? — смотрю на нее. — Нет, блин, приятно, — огрызается ягодка, но быстро берет себя в руки. Я два часа назад родила человека, и эта процедура не из приятных». «Как два часа?» «Понимаю, что я что-то пропустил. А какого хрена я только сейчас узнал?» «Простите, Богдан Сергеевич, что я с раскинутыми ногами на кресле не стала сразу звонить вам с докладом». Язвит ягодка, но не перестает улыбаться. «Стальнов, я думала, ты ничего не боишься». В палату входит все та же медсестра и, довольно улыбаясь, подходит к нам. «Ой, папаша, а что, мы еще не знакомы с дочкой? не порядок Она ловко поднимает малышку с кровати и укладывает мне на руки. Я даже дышать перестаю. «Дыши, Стальнов!» — тихо говорит ягодка. «Сознание терять поздно. Ты не в рот зале». «А так бывает?» Спрашиваю тихо, смотря на мою крошку. «Как?» — спрашивает ягодка. «Что можно влюбиться с первого взгляда?» Выдыхаю я и понимаю, что красивее никого и никогда не видел. «Бывает», — кивает ягодка, а я аккуратно склоняюсь к маленькому лобику и целую его. «Голову любому оторву за тебя. Ты — мое самое большое сокровище». — шепчу я дочке. Звук щелчка камеры возвращает меня назад в реальность. Смотрю на довольную ягодку, а она — на экран мобильного. — Вот и первая фотка папы с дочкой, — радостно произносит она. — И тебе скинула. Она поднимает взгляд на меня, а в нем только теплота. «Поможешь — Поможешь? — спрашиваю я у ягодки. — Я боюсь, что могу ее слишком сильно придавить. А это она еще запеленута, смеется Яся. Вот как я ее распеленаю, посмотришь на свою принцессу. Давай сам. И кивает на кровать рядом. Я так еще не изгибался, чтобы положить младенца на кровать. Но выдохнул только тогда, когда моя крошка лежала возле Яси. В кармане срабатывает сигнал сообщения. Достаю и жду, что это фото от ягодки, а это сообщение от сына. Родила, и в этом весь он. «У тебя, сестра!» — отвечаю я и отправляя фотку, что скинула ягодка. «Красивая!» — простой ответ, но как же тяжело с ним. Денис поздравил, улыбаясь ягодке. «Он просто не привык делиться, да?» — говорит я нежно. «Да кто же его чего лишает?» «Тебя!» Она смотрит на меня так же, как на принцесс наших, когда они косячат. Он привык, что ты только его. И меня он не признает, потому что мамы у него и не было. А ты был, ты его отец. Но сейчас ему предстоит делиться тобой. Взрослый уже, сам девок. Вот сейчас остановись. Яся поднимает руку. Мы замолкаем с ягодкой. Я обхожу кровать и, подойдя к ней, присаживаюсь рядом, укладывая голову на живот по привычке, но его нет, даже дико от всего этого. Но в памяти всплывает момент, когда Дэн зажал Алю за домом и совсем не по-дружески разговаривал с ней. Нет, она не плакала, но то, что отразилось в ее глазах тогда, больно задело и меня, идиот малолетний. Я тогда запретил ему приближаться к девочкам чтобы даже близко не думал о них. Но проблема в том, что я сомневаюсь в Али. Она держит его, а он бесится. Денис в армию собрался. Шепчу я, и чувствую, как волосы зарываются пальцы ягодки. «Может, это и к лучшему», — кивает она. «Если вы не придете на выписку, я вам больше не подруга», — говорю уверенно, причесываясь. «Ясь, ну блин!» Стонет Ника, закатывая глаза. Я не могу, дорогая моя. Его не будет, отвечаю я уверенно, и мы все понимаем, о ком речь. А тебя я не видела полгода. Хватит греть свои кости. Маша, а ты будешь? Спрашивает Ника. Буду, кивает подруга в камеру. И с кем? Спрашиваем мы в один голос с Никой. С детьми, уверенно отвечает она, но краснеет. «Только привезет нас мой друг». «Ну ладно, раз это сейчас так называется», — хохочем мы с девочками. «Ой», — прикрывая рот ладонью, но моя малышка уже проснулась. «Все, я вас буду завтра ждать, а меня уже зовут». День проходит слишком быстро, и к обеду следующего дня я уже вся на нервах, потому что папа опаздывает. Ник еще не приехала и только девочки с Машей и ее детьми самые пунктуальные. «Мам, ты только не переживай, все сейчас приедут», уверенно заявляет Лика и забирает у меня сумки. «А можно я подержу сестренку?» «Аля подходит ко мне, но я не даю». «Дома», — отвечаю ей и чмокаю в лоб. «Даже дико, что вы у меня такие большие, а Люба — малышка» но ну и имя вы выбрали, совсем не модное», — говорит Лика, и в этот момент дверь открывается, и входит сначала букет, а потом Стальнов. А за ним входит папа с Людмилой Семеновной. Он держит ее за руку, нежно поглаживая, а я совсем теряюсь. «Прости, родная». Стальнов подходит ко мне и сразу накрывает губы поцелуем. «Но я все успел, и даже больше». «Я вижу», — киваю на папу, который смущается. ясенька примите мои поздравления». Людмила Семеновна подходит ближе и склоняется, чтобы дотронуться щекой к щеке. «Мне немного неудобно, но Илюша сказал, что неправильно у нас все». «Эм, ну что сказать?» — смотрю на папу и на Людмилу Семеновну по очереди. «Главное, чтобы вы были счастливы». Стальнов кладет букет на стол, а сам забирает Любу. Он уже не боится ее, что заставляет ускоряться сердце. Я наслаждаюсь, когда смотрю на этого сурового мужика с нашей крошкой на руках. Папа подходит к медсестре и благодарит, а я смотрю на всех. Только Дениса не хватает, и от этого что-то скребет в груди. «Смотри, Стальнов, смотри и запоминай». Папа подходит к Богдану и говорит негромко, заглядывая в личико внучки. «А через много лет ты будешь стоять на моем месте и бороться с желанием прибить своего зятя». «Папа!» — шикаю на него, но он только улыбается мне. А вот Стальнов бросает на папу убийственный взгляд. А говорят еще, что женщины ревнуют сильнее мужчин. Нас приглашают на фото. Но именно в этот момент дверь снова открывается, и в помещение входит Денис. «Опоздал, простите», — говорит он, извиняясь, и сразу же подходит ко мне, протягивает букет и тихо добавляет. «Поздравляю!» «Я не могу себя сдержать и просто сгребаю этого вредного пацана в объятия». «Спасибо», — отвечая ему на ухо. «Ты большой молодец». Стальнов подходит к нам, держа на руках Любу, а я выпускаю Дениса из объятий. На шее у него виднеется свежая татуировка. Вот же дурак молодой. Но ничего не сделаешь с ним. Он должен сам пройти свой путь. «Познакомься, дочь», — произносит Стальнов нервно. «Это твой вредный брат. Не учись у него плохому только». «Очень смешно», — отвечает Денис Стальнову, но сам смотрит на Любу. «Она очень красивая». «Очень», — соглашается Стальнов с сыном. «Спасибо», — добавил Тихо Богдан, поднимая взгляд на Дениса. «Они очень похожи. Оба упертые, оба идут вперед, но внутри у них столько всего неизведанного, что кому-то повезет». «Так, становимся для фото», — командует Маша. «А то мы здесь долго будем». Все быстро засуетились, — А я радуюсь, тихо купаюсь в своем счастье и пытаюсь предугадать, как же у нас все сложится дальше. Не знаю, но скучно нам не будет точно.